«Здорово, что мастер Понтил меня отпустил!» — воскликнула Ванила, накладывая на тарелку салат. «Знаешь, как хорошо филонить в рабочее время?» «Знаю!» — улыбнулась матушка, вспоминая, как однажды утром ее разбудила всполошенная Равенна с сообщением о знатном господине и его экипаже, ожидающем на улице. Времени-то прошло меньше года, а будто вся жизнь пролегла границей между той молодой женщиной, живущей только сегодняшним днем, и запретившей себе надеяться на любую сердечную привязанность, и этой счастливой, так что самой становилось страшно от этого счастья. — Ты меня вызывай почаще, — засмеялась подруга, наворачивая салат. — Будем с тобой баклуши бить. Что тут делать-то еще во дворце? «У меня есть другое предложение». Бруни тоже приступила к еде. «Только ты обещай мне сначала подумать, а потом орать, ладно?» «О как!» — удивилась Ванила, позабыв о салате. «Выкладывай твое высочество. Я вся внимательные ухи». «Уши!» — машинально поправила матушка. Вдруг представила на месте подруги два любопытных и почему-то рыжих лисьих уха и рассмеялась. «Ну, сбила меня с мысли, Ванилька!» «Ты мне собиралась сказать нечто ужасное!» — покивала та. «А я должна была орать!» «Вспомнила!» — Бруни отложила вилку и посмотрела на подругу. «Я хочу просить тебя уволиться из дворца и стать хозяйкой в моем новом трактире!» «Уволиться? Из дворца?» — воскликнула старшая королевская булочница, видимо, не обратив внимания на вторую часть фразы. «Меня?» «Да у тебя, твое высочество, не иначе родимчик приключился? Как же я без работы буду? Или думаешь, я могу полагаться на моего муженька, прости, пресветлая, беспутного остолопа, не имеющего понятия о чести и совести?» «А еще я собиралась попросить тебя помириться с мужем», — упрямо продолжала Бруни, хотя от поднявшихся до самых высоких тонов голоса подруги у нее уже звенело в голове. потому что я вас обоих люблю и не хочу видеть, как вы мучаетесь друг без друга». «Мы мучаемся?» — заорала краснея и вскакивая Ванила. «Да он вон полночи с драгобужской делегацией песни орал, и что-то грусти в его голосе я не услышала». «Ты за ним следила?» — удивилась матушка. «Да, то есть нет, конечно». Прислуга все утро по углам шепчется о том, как король с гостями славно посидели, попили, поели, попели. «Служба у него такая!» — вздохнула Бруни. «Тебе ли не знать? Помирись с ним, прошу, сделай мне подарок на свадьбу». Ванила вдруг сморщилась, как младенец, упала на стул и уткнулась лицом в ладони. «Не знаю я, как с ним помириться!» — всхлипывая, сообщила она. «Хотя тоскую, аж на нутро сводит, но только как увижу, прям зверею. Я ведь его чуть не убила, когда про письмо-то узнала. Даже сковородкой приложила по филейной части. А уж когда тебя королевские гвардейцы арестовали, у меня прямо оборвалось все внутри. Он вчера еще приходил, подкатывал ко мне, да я его прогнала. А сегодня уже обед, а его так и нету». И она заплакала так горько и по-детски обиженно, что матушке ничего не оставалось, как броситься к ней и обнять. Она гладила ванильку по трясущимся плечам и светло-каштановой шевелюре. А сама раздумывала над решением проблемы, которая наверняка была самой простой из тех, что ей еще придется решать во дворце. «Ну-ка, успокойся!» — рассердилась она наконец. «Любит тебя твой дрюня, а потому никуда не денется. Пересвятыми тапочками клянусь». Старшая королевская булочница подняла на нее зареванные глаза и спросила с надеждой. «Правда?» «Правда», — твердо сказала Бруни. «Вот сама увидишь. А пока скажи мне. Согласна ты?» «На «Ну что?» — Ванила нашарила на столе салфетку и шумно высморкалась. дрюни помириться!» «Из дворца уволиться и стать хозяйкой в моем новом трактире!» «Уволиться? Из дворца?» изумилась Ванила. «Я?» Матушка поняла, что действие сейчас пойдет по второму кругу и рявкнула. «Сейчас я ем салат, а ты думаешь об ответе на мой вопрос». И даже ногой топнула от злости. «А потом ты ешь салат, а я раздумываю над твоим ответом на мой вопрос. Поняла, Ванилька?» «Поняла», запнувшись, ответила та и глубоко задумалась. Правда, не промолчала и минуты. «Не ожидала такого от тебя, Бруни. Решила ты, от счастья, о делах совсем забыла». «Это была бы уже не я», — улыбнулась матушка. «Послушай, тебе надо бы на уже о ребёночке думать, а работа на дворцовой кухне не из легких. Да и родишь ты, придется его на оставлять. А в моем трактире будет у тебя целый кабинет на втором этаже. Поставим там кроватку для маленького». Станешь за делами приглядывать, бухгалтерию вести и ребеночка тетешкать. Да и пиппа рядом будет. Или ты хочешь опосля родов дома засесть, как верная жена и мать? «Упаси, пресветлая!» — замахала руками Ванила. «Я ж заскучаю, и тогда случится страшное!» «Что?» — заинтересовалась Бруни. «Жрать начну без меры, вот что! У меня и сейчас-то стати!» Старшая королевская булочница хихикнула. «Королевские? А поплывут, так дверные проемы расширять придется. Не надо мне такого существования!» «Вот и славно!» — кивнула матушка. «Когда ты скажешь мастеру Понсилу, что увольняешься?» «Икий ты клещ, подруга, коли разговор о делах заходит!» — засмеялась Ванила. «Но погоди! Такое решение мне надо с супружником принимать. Вдруг он против будет?» «Это с тем, который беспутный остолоб, не имеющий понятия о чести и совести?» Лукаво улыбнулась Бруни. «Именно!» — подняла палец Ванила. «Вот как с ним помирюсь, так и поговорю. И тебе сообщу». «Только когда я теперь с ним помирюсь?» Она вновь пригорюнилась. «Не грусти, подруга!» — Бруни поднялась из-за стола. «Лучше помоги мне все эти тряпки по комоду разложить». Он такой огромный, что я боюсь в нем заблудиться. Порядок навести это мы завсегда встала ванила засучивая рукава. А все ж таки жаль, что та перевесь не моего размера.